Глава пятая. Белая усадьба. К концу августа жаркое солнце сменилось тучами и холодным ветром, а сентябрь и вовсе выдался дождливым. Вместо бабочек, крапивниц, траурнит и шоколадниц в воздухе закружились опавшие листья. Запахло зверобоем и чаем с брусникой и мятой. Обитатели Заречья – Не сомневались, что в этот раз отправятся в белую усадьбу намного раньше обычного. Полина с Маргаритой решили вступить в клуб любителей потусторонней литературы. Маргарите особенно хорошо давалась поэзия, а Полина знала кое-кого из французских писателей. К подругам присоединились и Василиса с Анисьей, зато Сева на неопределенный срок исчез из списка членов клуба, что не могло не радовать Полину. В один из последних сентябрьских дней Илья Пророк в качестве подарка оставил у двери избушки под номером 19 корзину с опятами. Полина и Маргарита отнесли грибы Розалии Павловне, и та научила их делать грибной пирог. Девушки не помнили, чтобы он получился очень уж большим, но в тот вечер им поужинали все жители Заречья. Полина усердно читала книги по коммуникативной магии но настроение ее портилось, как только она понимала, что всем воздушным это колдовство дается во много раз легче, чем ей. В одиночку водяная колдунья справлялась гораздо лучше, чем взявшись с кем-то за руки или направляя общие силы на одно и то же магическое действие. От полного разочарования в своих способностях спасала лишь возможность иногда очутиться рядом с голубоглазым Святославом, который украдкой поглядывал в ее сторону и каждый раз приветливо улыбался. Все, что изучали подопечные Велес, сильно отличалось от коммуникативной водно-воздушной магии. Полина так до конца и не поняла, что именно делали Василиса с Анисьей. Их практики были связаны с изучением растений и подчинением их человеческой воле. Они заговаривали садовые деревья на богатый урожай, что-то чертили на чернеющих деревенских полях, с которых уже давно собрали рожь, и больше не прилагали особых усилий для поиска редких трав. Те сами вылезали из-под жухлых листьев им навстречу. Маргарита же пребывала в полном восторге от нового наставника. Она, наконец-то, начала посещать огненную магию с переполняющим ее вдохновением, а не с кислой миной на лице. Хотя, конечно, было еще рано говорить о том, что огненные догнали в освоении стихийной магии остальных колдунов. Как-то раз непогожим субботним утром Полина сидела за столом в своей избушке на курьих ножках и пыталась без помощи рук поднять в воздух чашку с какао. Чашка послушно поднималась и опускалась над остальными столовыми приборами, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону, так что какао чуть не выплескивалось за край». Маргарита завороженно наблюдала. Из-за мелкого противного дождя, бившего в окно, девушки решили не ходить в столовую и позавтракать дома. «Рассказать, как поднимать в воздух предметы», – предложила Полина. «Если научишься на мелких вещах, потом можно тренироваться на животных, а после и на себе самой, хотя это уже настоящее мастерство. Естественно, им владеют только воздушные». «У меня вряд ли получится, мы только начали учиться делать огненный щит, а до левитации еще далеко, точнее, никогда», — сказала Маргарита, но в глазах ее мелькнул интерес. «Каждый раз, когда Македонов говорит про то, что вокруг нас появляется огненный круг, мне кажется, что меня обманывают. Просто попробуй, мы давно наслышаны от Фадея, как быстро ты все схватываешь», — Маргарита прыснула. «Ну ладно, что там надо делать?» Она отодвинула от себя тарелку с кашей и уставилась на Полинину чашку, которая со стуком приземлилась на стол, расплескав вокруг какао. «Не знаю, с чего начать. Я не очень понимаю, как это работает. Теоретически все просто. Ты должна сосредоточиться на том, что хочешь поднять кружку в воздух. Еще нужен зрительный контакт с этим предметом, так что глаза не закрывай». Ты соединяешься со своей стихией, становишься огнем. Сила стихии и есть ты. Я не знаю, как правильно объяснить, но это что-то вроде невидимой руки, которая будет слушаться твоих приказов. Высший класс левитации – это когда ты можешь поднимать в воздух предметы, но при этом еще и думать о чем-нибудь другом или с кем-то разговаривать, понимаешь? Маргарита кивнула. Тут просто нужны упорство, полная концентрация на действии, И отождествление со стихией. Всего этого мне как раз не хватает. Эти качества не развиты у потусторонних, как сказала лиса. Что ж, тогда ты делаешь успехи. Кружка ведь немного поднимается. Я попробую поднять что-нибудь поменьше. Например, Маргарита поискала глазами предмет, подходящий для опыта. Мой деревянный медальон. Ибанит Павлович говорил, что дерево лучше поддается воздействию. «Смотри, не пепели медальон взглядом». — улыбнулась Полина. Полчаса пролетели в полном молчании и напряженных тренировках. Полина краем глаза увидела, как зашевелился и приподнялся над поверхностью стола медальон Маргариты. — У тебя получается! — воскликнула Полина. Маргарита повторила попытку еще раз, но на этот раз медальон внезапно задымился. — Ой, горит! — Полина выплеснула на него содержимое своей кружки. И обе девушки расхохотались. «Слушай, давай попробуем вместе». Полина закрыла глаза. Ее тело исчезло, таинственным светом засияла вода. Вместо плоти возникла призрачная субстанция без формы и очертаний. Время закручивалось в ней и шло вспять, унося в какие-то далекие воспоминания. Все замедлялось, холодело. Сверкнуло что-то теплое, золотое. В непрерывном танце пульсировала чужая сила, иная, противоположное по всем качествам. Здесь и сейчас начинались и прекращались сотни жизней, рушились и возникали вселенные, обдавая жаром, усиливая и ускоряя все внешние процессы. Полина знала, что делать. Она протянула руку и дотронулась до Маргаритиной ладони. Тусклое водянистое сияние стало медленно перетекать в руку, рассыпавшуюся искрами». Полина открыла глаза. Взгляд Маргариты был устремлен на медальон, который поднялся уже до уровня их лиц. «Получается», — внезапно произнесла Маргарита, «что ты можешь колдовать вместе с огненными, но не можешь с воздушными?» «Получается, что так». А затем наступил октябрь. Сильные дожди сменились холодной моросью, а ветер усилился и жалобно завывал на маленьких чердаках в избушках на курьих ножках. Избушки, не оборудованные печками, с каждым днем становились все менее пригодными для жилья. Воздух внутри прогревался очень плохо из-за разгуливавших по комнатам сквозняков. И однажды ночью, когда вещи и книги были собраны в сумки, а колдуны спали в своих кроватях, Октябрь поглотил заречье. Оно исчезло, и по утру воспитанников окружали теплые покои белой усадьбы. Ветви деревьев теряли свой богатый наряд, лысея с каждым днем. Зато дорожки парка были устланы прекрасным мягким ковром из разноцветных листьев, которые ветер, наигравшись, опускал на землю. Белая усадьба приобрела уютный и немного печальный вид. Постаменты колонны величественных статуй покрылись мхом. Садовые вазы наполнились водой до краев. В крошечном бассейне, образованном горячим источником, плавали ржавые листья, похожие на крылья погибших бабочек. Встреч с наставниками, несмотря на плохую погоду, не отменяли. И тем магам, которые еще не умели защищаться от ненастья при помощи магии, приходилось закутываться в шарфы по самые глаза – хоть это и не всегда спасало от беспощадного ветра. Октябрь вместе с похолоданием и сыростью принес меланхолию, охватившую большинство колдунов. Чем решительнее наступала осень, тем заметнее уменьшались их силы. Наставники, которым ни Настя не доставляла особых неудобств, продолжали усердно втискивать в головы своих воспитанников хоть какие-то знания». Старшие же колдуны, в особенности те, что прошли посвящение, больше интересовались не знаниями, а таинственными слухами о русальем круге, который не собирался вот уже больше 15 лет. Всем хотелось поучаствовать в таком грандиозном, а по воспоминаниям знакомых, эти соревнования всегда бывали грандиозными, событии. Поэтому в Белой усадьбе, Появлялось все больше колдунов, которые как бы невзначай упражнялись или демонстрировали свои достижения в области магии непосредственно перед глазами наставников, чтобы те, при отборе участников, не забыли о своих самых одаренных воспитанниках. Вечерами коридоры просторного особняка пустовали, а за ужином в столовой не было и половины обитателей. Многие жили в рассейнике, и поэтому покидали Белую усадьбу, как только представлялась возможность. В один из дней, когда погода немного разгулялась, и даже тусклое солнце выглянуло из-за туч, четыре подруги и их французская спутница брели по реденькой березовой рощице в парке. Желто-красные дорожки разбегались во все стороны, и Полина шла, пиная ногами этот осенний ковер. Иногда она заглядывалась на девушек, идущих на полшага впереди потому как стежка, державшая ее под руку, ходила очень степенно и медленно. Черные, словно зимняя ночь, и прямые, как стрелы, волосы Маргариты, повинуясь порывам ветра, переплетались с белыми кудрями Анисии. Василисина коса была украшена кленовыми листьями. По линии же короткие русые косички казались жалкими и невзрачными по сравнению с роскошными гривами подруг и она пообещала себе больше не отстригать волосы и обязательно отрастить длинную косу. Встреча с Нестором Ивановичем, предшествующая прогулке, прошла очень весело. Наставник рассказывал о сиренах, морянках и вилах и их связях с магами. Подруги, конечно же, дружно обсуждали Севу, который, к счастью, не мог присутствовать на этой встрече и не мог подтвердить или опровергнуть свое родство с нечистью. Стефани тоже не явилась сопровождать Полину, поэтому все еще не знала о предположительном Севинном происхождении. Специально или нет, но в гостиной Нестра Ивановича Святослав сел на диван рядом с Полиной, отчего она путала слова и не могла произнести ни одной связной фразы. Да и он вел себя странно, словно очень стеснялся ее присутствия. Сердце Полины – до сих пор продолжала замирать от воспоминаний о таком соседстве. Это место в лесу облюбовали множество парочек, но сегодня тут было так же пусто, как и в длинных мрачных коридорах белой усадьбы. Лишь изредка на пути встречались один-два мага, преимущественно огненные, которых не пугал холод. «Я просто убью Фадея, если он еще раз откроет рот в моем присутствии!» заявила Маргарита, продолжая начатый пару минут назад разговор. «Почему он всегда несет чушь? И почему влюблен в меня, а вот, например, не в тебя, Анисия?» Девушки засмеялись, а Маргарита отшвырнула рукой низко свисавшую ветку рябины, с которой тот же посыпался дождь крохотных листочков. Внезапно их нагнал Слава и весело подмигнула Маргарите. «Кто это в тебя влюблен?» Та в ответ лишь фыркнула. «Фадей, один из наших. Куда ты идешь? Это, кстати, Стефани. Вы не знакомы? Стефани, это Слава. Он огненный, старше меня на год». «Очень приятно». Слава кивнул. «Мы практиковались там, за флигелем, но уже шли обратно, когда я услышал твой голос. Решил подойти и узнать, что заставило тебя так возмущаться». «А как тебе ваш новый наставник?» — спросила Анисия. «О, ты о нем тоже наслышана?» – улыбнулся он белокурой красавице. «После Малевенечка нам бы любой наставник понравился. Так что неудивительно, что мы сейчас очень заинтересованы во встречах с ним. Кто-то уже рассчитывает стать его неофитом». «При неофитов, при нас он даже не заикался», – отозвалась со смехом Маргарита. «Наверное, от того, что мы совсем тупые». «Да вы не хуже нас, я уверен» сказал Слава и поймал под руку Полину, потому что та споткнулась, а камень чуть не упала. «Ладно, я вам больше не буду мешать. Пойду догоню друзей. Пока! Пока, Стефани!» «Удачи, Славик! Пока-пока!» — отозвались девушки. «Ой, смотрите-ка!» — шепнула Василиса и указала в сторону озера. Там, среди тонких березовых стволов, возвышалась фигура Севы. Он был не один». Видимо, сегодня Митя отправился домой и, заиграя в Рашкин, решил уделить немного внимания прекрасным колдуньям. Его спутницей оказалась высокая и очень красивая девушка с тонкими, словно точенными чертами лица. Брюки обтягивали ее стройные ноги. Воротник узкого темного жакета был расстегнут. Сверху на ее плечи был наброшен темно-бордовый плащ. Очевидно, она увлекалась инженерией, так как носила множество механических аксессуаров. Витиеватый музыкальник на одной руке, на другой – два браслета неизвестного назначения с большими латунными креплениями и красными стеклышками. Еще один небольшой прибор из потемневшего металла был закреплен на ее правом сапоге, а на голове Колдонии красовался тонкий обруч – защита от воздушной магии. Но Сева глядел на черную гладь пруда, а не на нее. Видимо, даже всеми этими занимательными вещицами невозможно было привлечь его внимание. Полина посмотрела на парочку с полным безразличием, удивившим ее саму. Разве мог, заиграя Оврашкин, сравниться с милым и обходительным Святославом? Разве могли эти хищные черные глаза показаться привлекательнее огромных голубых глаз Святослава, а кожа, сплошь усыпанная темными веснушками, быть лучше белой кожи Святослава. «Привет!» — крикнула Анисия и замахала рукой. Девушка, сопровождавшая Севу, резко обернулась. Заиграя овражкин, ответил Анисия кивком, но потом что-то задержало его взгляд. Полина догадалась, что он смотрел на француженку, и почувствовала страстное желание наступить ей на ногу. Стефани тоже глядела на воздушного мага, не отрываясь. Глаза его сощурились, но в них не загорелось озорного огонька, который так привыкла замечать Полина, когда Сева рассматривал свою очередную жертву. Не появилось на его лице и странной недоброй ухмылки. Все было наоборот. Стефани стояла, томно наклонив голову, и кидала на него недвусмысленные взгляды. Сева же на секунду показался Полине совершенно невинным мальчишкой. «Какая ерунда!» — произнесла она про себя. «О, вы Анисья? Анисья мурмец! внезапно защебетала Севина спутница. И Анисье, наконец, пришлось заметить, что Сева не один. Как приятно. Всегда мечтала увидеть вашу семью вживую. Я из Зорника прошла посвящение там. А теперь я здесь. Говорят, здесь самый лучший наставник по. Да-да, очень мило. Вела ответила Анисия, не дослушав, какому именно наставнику она приехала сюда из Зорника. Приятно познакомиться. После этого она зашагала вперед по тропинке что, по мнению Полины, было не очень-то вежливо по отношению к незнакомке. Стежка же отстала, все еще переглядываясь, заиграя в Рашкиным. Наконец, они с ей Стефани догнали подруг, оставив Севу наслаждаться обществом стройной виду зорника. Обе они выглядели задумчивыми. «Наверное, ждали, что он предложит кому-нибудь из них руку и сердце», шепнула Маргарита. Полина усмехнулась. «Могу поспорить?» что он не подумает о женитьбе, пока не очарует всех местных колдуней», — отозвалась Полина. Маргарита вдруг остановилась. Василиса тут же врезалась ей в спину. Маргарита, замерев, посмотрела на Полину, с которой произошло что-то странное. По ее телу пробежала волна дрожи, и в следующую секунду она упала бы на земь, если бы руки Маргариты не подхватили ее. Как только их тела соприкоснулись, Полина издала душераздирающий крик. Стефани замерла, прикованная к месту удивлением и страхом. Она еще ни разу не видела этих приступов. — Пожалуйста, — пискнула Маргарита, еле справляясь с бьющейся в ее руках Полиной. — Пожалуйста, помогите ее донести. Да не стойте вы, Стефани! Ее нужно показать твоему отцу немедленно! Стефани спохватилась, повела в воздухе рукой и из ладони вырвался еле заметный при дневном свете шарик. Он стремительно полетел по направлению к усадьбе. Маргарита продолжала прижимать к себе подругу, а Василиса бессмысленно топталась рядом, не зная, что делать. Полину невозможно было удержать, а тем более поднять на руки. Она извивалась, корчилась и царапалась. Вдруг Анисье метнулась куда-то в сторону но не успела скрыться за деревьями, как оттуда показался Сева. За ним примчалась и его спутница. Выражение ее лица поменялось несколько раз, пока она смотрела на корчившуюся водяную колдунью. По щекам Маргариты потекли слезы. Сева выхватил из ее рук Полину и что-то шепнул то и на ухо. Крики перестали быть такими надрывными, лишь тело продолжало дрожать и извиваться. Он направился к главному входу белой усадьбы. Все девушки последовали за ним. На Навстречу уже мчались месье Манье и Даниил Георгиевич. Севин отец очень, кстати, оказался здесь по делам именно сегодня. Очнулась Полина лишь на следующий день. Она лежала на диване в комнате Дарьи Сергеевны. Настроение ее сразу же поднялось, когда Густав Вениаминович, следивший за ее состоянием, заявил, что собирается добавить в ее лекарство ползучий пырей. Полина в ту же секунду покатилась со смеху от такого нелепого названия лечебной травы, заработав лишний выговор все за то же несерьезное отношение к целительству. Разозлившийся жаба поставил ее перед фактом, что некий молодой человек приходил справиться о ее здоровье, но на отрез отказался говорить, кто это был, что не помешало Полине с нежностью вспомнить о Святославе.